Работа седьмая. Кавказское побережье всесоюзной Черноморской здравницы. Часть первая. В холодной Чебуречной, напившись горячего чая, здесь в горах было стадионо, не то что в Сухуми. Костенко надел очки и начал медленно, чуть не по буквам, читать предварительное заключение экспертов и первые допросы, проведенные следователями УГРО и прокуратуры.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 Ирусабуна Костенко обернулся к одному из сыщиков, приехавших вместе с Ухишвили. Составьте, пожалуйста, такую телеграмму: Иркутская обувная фабрика. Срочно сообщите угроем ВД СССР полковнику Костенко, когда ваше предприятие начало изготавливать зимние полусапожки. черные, на меху белого цвета, с простроченным рантом и узором типа снежинки.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 Тогда заодно проявите фотографию сапожек и немедленно отправьте с пилотами в Коканский Угро капитану Урузбаеву для предъявления тетушки Петровой». «Так и написать тетушке Петровой?» Костынко усмехнулся, покачал головой. «Молодец!» Он достал записную книжку, заведенную специально для этого дела, пролистал страницы и продиктовал. «Для предъявления Клавдии Евгеньевне Еремовой, единственной установленной родственницы Анны Кузьминичной Петровой. Пусть Урузбаев спросит».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 Ты мобилизуешь комсомол, связываешься с армией, просишь у них миноискатель и причесываешь весь район. Надо найти. Надо постараться найти орудие убийства. Второе. Твои люди просматривают регистрационные книги в гостинице Рицы. Все, кто останавливался в последних числах октября или ноября, должны быть установлены и опрошены. Фотографии Меленко весьма некачественны, как и фото Петровой, без очков и с другой прической. Единственное, что мы пока что смогли получить — Передам тебе для бесед со всеми теми, кто приезжал сюда в октябре-ноябре. Так? Постараюсь. Почему, однако, я вцепился в версию убийства Петровой? Объясню. Женщина приехала в полусопошках, значит, она с севера. Купить тут у вас хорошую обувь, то же что мамонта откопать в Евпатории. Почему фарцовщиков можно? Если это Петрова, раз. Если ее убил Миленко, так называемый Миленко два. То он с фарцовщиками связываться не станет. Слишком осторожен. Три.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 Кабаровский край и Магаранскую область Заместитель директора Иркутской обувной фабрики по сбыту Куяметов МВД СССР полковнику Костенко Партия черных полусапожек Иркутской фабрики была получена Магаранским горторгом 12, 23 сентября, 2 и 12 октября Реализовывались в магазинах номер 7 и 3 Магазин номер 3 расположен в 150 метрах от дома, где проживала Петрова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 По картотеке не проходят. Высылаю рейсом 231 с командиром корабля Ефремовым. Перед вылетом уведомлю звонком. Прошу встретить, майор Жуков.